Просветленные учат, что ваша духовная сущность творит реальность с единственной целью привести вас к целостности. Для роста нужно пережить и такие вещи, которые ваше эго, индивидуальность, едва ли выбрала бы добровольно. Это называют кармой. В какой-то момент, в прошлом, давнем или недавнем, мы создали те условия, с которыми вынуждены сталкиваться в этой жизни. Но каким образом взаимодействует карма всех людей в мире? Как все это сочетается? Каким образом получаются все эти счастливые или несчастливые совпадения, которые так часто являются предвестниками совершенно нового мира? Кто программирует компьютер, который может уладить все это для шести миллиардов человек? Уильям Тиллер, доктор философии. Мы управляем голографическим проектом. Он настолько гибок, что создает все, что бы вы не вообразили, и вы учитесь. Когда вы становитесь достаточно сознательным, намерение заставляет ваши замыслы реализоваться, и вы постепенно учитесь использовать силу своего намерения. Уильям Тиллер, доктор философии. Как это работает? Вселенная и есть этот компьютер. Недвойственность и программировать его не нужно. Он связан со всем, подключен ко всему и состоит из всего. Он не реагирует на наши сигналы, он и есть мы. Дуалистическая модель кармы гласит, я оттолкнул Боба, значит, кто-то, «толкнет меня». Такой взгляд на этот феномен подразумевает причинно-следственную связь Ньютонова парадигмы. Недуалистическая модель, основанная на идее неразрывного единства Вселенной, выглядит совсем иначе. Вначале в какой-то части моего сознания зарождается действие или мысль, что одно и то же. У этой мысли или действия... Есть определенные вибрации или частота колебаний. Предпринимая данное действие, я подтверждаю реальность такого рода и устанавливаю свою связь со Вселенной на вибрациях соответствующей частоты. Все внешние явления, обладающие такой же частотой, откликнутся и проявятся в моей реальности. Примечание. по этому принципу работают все приемники и передатчики передатчик и приемник настроены на одну и ту же частоту конец примечания согласно этой концепции все в вашей жизни люди места вещи события не что иное как отражение ваших вибраций рамта говорит все в вашей жизни это частотная спецификация того, что есть вы. Поэтому, если хотите получить ответ на вопрос «Кто я?», просто оглянитесь вокруг, Вселенная всегда служит ответом. Проблема в том, что скрытые, подавленные части нашего существа тоже отражаются в реальности, а мы подавляем их как раз потому, что они нам не нравятся. Об этих отражениях мы говорим. Я никогда не создал бы этого. Но именно это продолжает отражаться снова и снова, пока мы не поймем. Это и есть колесо кармы, такая вот невеселая карусель. Или, как сказал один университетский философ, «Жизнь — это большой бутерброд с дерьмом, и каждый день ты откусываешь по кусочку». Слова настоящей жертвы. Гравитация не существует, просто земля засасывает.